Примечание. Россия. Наотмашь хозяин хлещет тебя по кротким глазам. Реминисценция из преступления наказания Достоевского. Раскольников видит во сне, как крестьянин истязает свою лошадь, сечет кнутом по глазам, по самым глазам. Подмастерье. 4 июля 1917 года Волошин, высылая Петровой свои новые стихи, отмечал «Обратите внимание на подмастерье. Я хотел раньше это написать прозой, но потом вышли, естественно, стихи. В нем мое поэтическое исповедание веры». В письме к ней же от 17 июля 1917 года он пояснил, что подмастерье по замыслу, стихотворение дидактическое и написанное, обработано как таковое, Я вовсе не переделывала мою прозу в стихи, я просто ее продолжал обрабатывать и чеканить до тех пор, пока она не стала стихами. Вот и все. Львова Юлия Федоровна, 1873-1950. Композитор, пианистка, автор романсов на стихи Волошина. Жила у Волошина в Коктебеле летом 1916-1917 годов. Терпук, подпилок. Напильник. Тацит Публи Корнелий. Около 55, около 120. -го. Римский историк. Святая Русь Петрова Александра Михайловна. 1871-1921, преподавательница Александровского училища Феодосии. Волошин вспоминает о ней. «Она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий. Она прошла и спиритизм, и теософию, и истое православие, и христианскую мистику, и антропософию. Но, Но вернее всего, она была православием». Мир. Первоначальное заглавие «Брестский мир». Стихотворение отражает переживания Волошина, связанные с началом 20 ноября 1917 года переговоров в Брест-Литовске с Германией, диктовавшей России техчайшие условия мира. 9 декабря 1917 года Волошин писал Петровой «Я не нахожу, чтобы между миром и Святой Русью было противоречие. Одно обращено к душе России, к духу расы, а другое — к государству, к империи. Одно — к Руси, другое — к России». Оба стихотворения получают смысл, поставленный рядом. У меня есть вера в Русь, но есть и отношение европейца к российскому государству, и от него я не хочу и не могу отказываться, как и от первого. Термидор. Термидор подразумевается девятая термидора третьего года. 27 июля 1794 года, день падения Якобинской диктатуры. Катрин Тео, 1725-1794, визионерка, с ее сектой поддерживал связь Максимилиан Робеспьер. Эпизод, передаваемый в первой части стихотворения, подробно пересказан волошином в статье «Пророки и мстители». Верховный жрец Робеспьер считал себя основателем новой государственной религии, культа верховного существа. 2 пререаля, 3 -го года, 8 -го июня 1794 -го года, в Париже был проведен праздник Верховного Существа. Тюрио де ла Розьер, 1753-1829, адвокат, депутат Конвента. Сен-Жюст Луи Антуан, 1767-1794, Леба Филипп Франсуа Жозеф. 1764-1794. Кутон Жорж-Огюст, 1755-1794. Члены конвента, якобинцы, ближайшие сподвижники Робеспьера. Дантон Жорж-Жак, 1759-1794. Деятель французской революции, главный организатор национальной обороны, противник террора, В 1793 году был отстранен от власти и по настоянию Робеспьера 16-го 3 -го года, 5 -го апреля 1794 -го года гильотинирован. Убит либо, либо покончил с собой. Последний путь совершает Робеспьер. Робеспьер и 20 его сподвижников были гильотинированы утром 10 термидора, 28 июля 1794 -го года, Перед казнью их долго возили по улицам под оскорбление толпы. Трехины. Эпиграф восходит к эпилогу преступления и наказания Достоевского. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Целиком это пророчество Волошин приводит в статье «Пророки и мстители». «За всех во всем пред всеми виноват» — неточная цитата из братьев Карамазовых. «Воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват». Дмитриус император, 1591-1613. Заглавия датировки обозначают 1591-15 мая. «Убийство в угличе сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия». 1613-й. Казнь в Москве у Серпуховских ворот малолетнего сына Дмитрия I и Марины Мнишек. История смутного времени была известна Волошину по авторитетнейшим исследованиям Пирлинга, Ключевского, Платонова. 19 января 1918 года Волошин писал Петровой «Пока у меня единый русский демон, Дмитрий император». Он уже историческое выявление демонизма, в свое время распыленного тоже между тысячами бесов. Имя ему «Легион». Ведь Дмитрий вполне реален. Так именно он должен был представляться тем его современникам, которые шли последовательно за всеми самозванцами. Аболенская Юлия Леонидовна, 1889-1945, художница, в 1910-е годы близкая приятельница Волошина. «Мезга», «Толченая древесная кора», «Вышел я», Дмитрий I, русский царь, в 1605-1606 годах, «Пасолнце», «Побочное солнце», «Явление на небе, отражение солнца», «Марина Мнишек», «Дочь воеводы Сандомирского Юрия Мнишка. «Ее свадьба с Лжедмитрием I состоялась в Москве 8 мая 1606 года», «Сапель», Дудка, свирель сожгли, пепл собрали и так далее. Тело Лжедмитрия I, убитого в ночь с 16 на 17 мая 1606 года, было сожжено прахом, выстрелили из пушки в сторону Польши и Литвы. Я пошел из Польши. Лжедмитрий II, также польско-литовский ставленник, в 1608 году обосновался военным лагерем в Тушине под Москвой. Василий Иванович Шуйский, 1552-1612, царь в 1606-1610 годах повелел принести тело царевича Дмитрия из Углича в Москву и похоронить в Архангельском соборе. А Марина в бежала. Марина Мнишек в 1608 году тайно обвенчалась с Лжедмитрием II, умерщвлен татарами и жмудью. Лжедмитрий II был убит 11 декабря 1610 года. Стенкин суд. 25 декабря 1917 года Волошин писал Петровой. Посылаю вам новое стихотворение о Стеньке Разине. Тема ультрасовременная. Мне хотелось Святой Руси противопоставить Русь грешную и окаянную. Сейчас начинается настоящий Стенкин суд. Самозванчество, разбойничество — вот основные элементы всякой русской смуты. Не думайте, что слова Стеньки в стихах о равенстве это натяжка на современность. Это точно его слова из прелестных писем. Кедров Николай Николаевич, 1871-1940, певец, профессор Петербургской консерватории, жил у Волошина в Коктебеле в 1916 и 17 годах. Море Хвалынское, Каспийское море, Шихан — Островерхий холм, крутой бугор, Сарынь, ватага, толпа, чернь, астоженка, улица в Москве. Демоны глухонемые. Заглавие восходит к стихотворению Тютчева «Ночное небо так угрюмо» 1865. Одни зорницы огневые, воспламеняющие рядой, Как демоны глухонемые ведут беседу меж собой. Это четверостишие Волошин Взял эпиграфом книги «Демоны глухонемые», открывающиеся одноименным стихотворением. 30 декабря 17 года, высылая стих Петровой, Волошин писал, «Ведь демон не непременно бес, это среднее между Богом и человеком. В этом смысле ангелы, демоны, и олимпийские боги тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той и в другой форме Глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как вы видите по эпиграфу из Исаии. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух, а не только знак, который сам себя прочесть не может, хотя иногда сознает, что он знак. Избездный. Новинский Александр Александрович, капитан второго ранга, начальник Феодосийского порта, познакомился и сблизился с Волошиным летом 1916 года. Видение Иезекииля. Стих восходит к библейской книге пророка Иезекииля. Явление Бога Иезекиилю сопровождалось различными природными потрясениями, бурный ветер, огонь, сияние, явление фантастических животных и так далее. В основе видения идея кары постигшей народ Израиля за вероотступничество и идолопоклонство и последующего восстановления. Иерусалима к новой жизни. Волошин довольно точно воспроизводит фрагменты библейского текста «Мать родила тебя ночью в полях» и так далее. Рассказ основан на слове Господнем к блудной чере Иерусалима. В статье «Видение Иезекииля», сопровождавшей публикацию стихотворения, Волошин писал «Во время войны и революции я знал только два круга чтения – газеты и библейских пророков, и последние были современнее первых». В Библии можно найти слова, равносильные пафосу нами переживаемому. Иезекииль, как и Моисей, выносил Бога лицом к лицу и оставил нам описание своего видения, столь точное и детальное, какого мы не находим ни у одного из духовицев древних и новых времен. Его Господь разговаривает со Своей избранной страной голосом и словами ревнивого мужа с неверной женой с теми реалистическими деталями, которые смели только библейские пророки влагать в уста Божьи.